27. люкс Свет, день, дневной свет. Спина разрушителя небес прижата к холодному металлу земной платформы, ближний к Эстер. В голове у меня повторяется мысль о настоящем ИИ в каждом боевом жеребце. Этот ИИ причинил такой ущерб, получив доступ к всего одной вспомогательной станции — Не могу представить, на что он способен, получив в свое распоряжение сотни боевых машин. Благородные играют в опасную игру чужими жизнями, и все ради своей чести и славы. Мерзость. Комментаторы вторгаются в мои мысли, экран у меня в шлеме вспыхивает и оживает, показывая их бархатные пиджаки и гарнитуру на голове. «В синем углу у нас несокрушимая и готовая скорее сокрушить сама себя», Синали фон от Клэр, выступающая за дом Литруа на боевом жеребце «Разрушители небес». Думаю, Гресс можно с полным правом утверждать, что своим последним поединком Синали изумила нас, чуть ли не заставив менять штаны. Так и есть, бюро. Моя жена вот уже несколько дней ни о чем другом не говорит. Будем надеяться, что и на этот раз Синали окажется не менее занимательной. Ради спасения моего брака. В ушах отдаётся хохот толпы. Проракса или Ятрис таких шуток не отпускали. Ладно, пусть смеются. Это заглушит звук моих шагов. В красном углу генерал-проворства, гроссмейстер скорости, блещущий остроумием и завоевывающий женские сердца быстрее любого другого наездника в истории, Севрит Суфрейнель и его боевой жеребец Всевидец, выступающий за дом Фрейнилей. Взрыв бурных аплодисментов. Как производитель боевых жеребцов, дом Фрейнилей славится высокотехнологичным снаряжением, а их всевидец опережает все существующие аналоги. Всего три месяца назад выпущенная в качестве прототипа модель А453-181 по отзывам способна на разгон до более чем 26 парсов в минуту, Тем более в опытных руках Севрита. У, -у, у можно с уверенностью сказать, что на этот раз нашей новенькой мало не покажется. Голый экран вспыхивает и заглушает комментаторов. Вызов от Севрита, рельефные рога на шлеме которого пронзают черноту космоса. «Платок при тебе?» — спрашивает Севрит. Слабый белый отцвет венца у него на лбу отражается в забрале. Я киваю. «В этот раз». «Всегда», — требует он. «Разве я тебе не объяснил? Ты должна держать платок при себе всегда ради своего же блага». «Вы ошибаетесь, старик, если думаете, что собственное благо меня волнует. Я не ребенок, рявкую я. «И в ваших заботах не нуждаюсь». «Похоже, он держал тебя в неведении», — вздыхает Севрит. «Значит, придется мне преподать тебе урок». Он отключается. Подавив ярость, я готовлю реактивные двигатели. Он считает меня слабой, потому что однажды и спас, но я докажу ему обратное. Всевидец — класс фрегат. Стройный и обтекаемый боевой жеребец такого же размера, как мы. Тот же рост, тот же вес. На равных. Разрушитель небес подает мне знак. Звонит в колокол этой мысли. Сойтись на равных. Не знаю, истинный он и и или нет. Но он прав. При таком сходстве исход нашей схватки определит тот, кто быстрее двигается. Но, несмотря на одну весовую категорию, всевидец на 400 лет современнее и сложнее, и с виду совсем не похож на нас. Гордо выпеченная грудь, ноги гораздо толще и раздвоены внизу наподобие копыт. Шлем, самый крупный из составляющих его элементов, Два впечатляющих покрашенных подметь рога выступают из алба и расходятся великолепными трезубцами. Рога стали бы легкой мишенью, если бы попадание в них засчитывалось. Но не все так просто. Всевидец полностью выкрашен в цвет морской волны, как глазурованная керамика, как предмет искусства с живым существом внутри. Платформа вращается, в моей руке появляется серебристое копье. В руке противника копьет света меди. Во имя Бога, короля и станции! Вперед. Кролик и олень мчатся в пустоте, но олень намного быстрее. Сэврит в мгновение ока достигает максимальной скорости. В его доспехах уже отражается голубое сияние генграва. Мое сердце готово вот-вот выпрыгнуть из горла, пока я произвожу лихорадочные почеты, ориентируясь на просмотренные видео из базы данных. Терминус, то есть середину дистанции, он достигает задолго до нас и несет удар на расстоянии трех четвертей пути от нашей платформы. Расстояние — это скорость, а на скорость — это сила. Чем больше расстояние, которое боевой жеребец преодолевает до столкновения, тем мощнее удар, а чем мощнее удар, тем больше шансов выбить противника из седла и мгновенно одержать победу. Ятрис была медлительной, но Севрит — черта с два. Он и значения этого слова не знает. Я продвигаюсь вперед на реактивные тяги так же, как всегда. Быстро, но не настолько, как Севрит. Он не дает мне времени для размышлений. Приходится сосредоточиться хоть на чем-то, кроме скорости, и мои мысли сжимаются в крохотную точку. Что-нибудь, что угодно. Скорее, это я виновата, недостаточно быстро, недостаточно хорошо. Без паники. То, что говорит разрушитель небес, не просто сказанное, оно ощущаемое. Он швыряет в меня ощущение без паники, словно транквилизатор, вызывающий оцепенение, и тот успокаивает мои мысли настолько, что я вижу всего два возможных варианта. Выжить из наших реактивных двигателей абсолютный максимум, в отчаянные попытки сравняться с Эвритом или двигаться так, как до этого, и попробовать уклониться. Удары он наносит широко с размахом, это я знаю из видео с его поединками. «Широко», — думает разрушитель небес. Дравик выразил эту мысль как нельзя лучше. В силе врага заключена и его слабость. А мы будем действовать узко, прицельно, думаю я. Ощущение воодушевленного триумфа пробегает жаром по нашей ментальной связи, На секунду наши мысли в меньшей степени напоминают звонки, срабатывающие один после другого, и в большей головоломку с двумя совпавшими деталями. Вперед! Снижение сдирает кожу с моего лица, все сильнее вдавливает разрушители небес в меня. Севри целится медным копьем прямо мне в шлем, словно иголкой в глаз. Голубое сияние Генграва вымывает насыщенность цветов Севрита, пока мы надвигаемся на него, а он надвигается на нас. Я слышу, как слабый скрежет боевых жеребцов становится громче, словно этот звук вызван их сближением. В поединке с Ятрис я действовала небрежно, но теперь знаю. Точный расчёт времени — это всё. Если я хоть на секунду затяну этот манёвр, то опрокинусь. «Стоп!» Все мои реактивные двигатели при этой мысли отключаются. От инерции раздирающей тело, воздух попадает не в то горло, и на то, чтобы думать, дыхание не остается. Ни форм, ни деталей, только размытые цвета, пока мы вращаемся, только мое тело, бьющееся о себя, и судорожно сжавшийся желудок. Дыши, надо дышать, или я потеряю сознание. Но я не могу. Легким слишком тяжело, чтобы... И вдруг. На миг в этом хаосе мои напрягающиеся глаза замечают то, что я ищу. Черное пространство. Вперед! Реактивные двигатели разрушителя небес с ревом оживают. Мои легкие вновь наполняются. Наш позвоночник выровнен параллельно генератору, к которому теперь мы обращены лицом. Мы отклонились в сторону, действуя прицельно и едва успев. Медное копье Севрита вдвигается в наше поле зрения, проскальзывает перед самым нашим носом ужасающим медленным движением. Скрежещущий вскрик боевых жеребцов совпадает со слепящей вспышкой белого света. Острой боли я не чувствую. От удара мы увернулись, но перегрузки сдавливают наши легкие слишком долго. Биться сильнее, чем сейчас, мое сердце уже не в состоянии. Притока крови нет. Горло перехватило, глаза закатываются. Это больно. А потом боль вдруг прекращается.